Артенев никак не ожидал этого вопроса и буквально напоролся на него всей душой, словно на острый нож. Подумал. — Есть, — ответил, — как и у каждого. — Не секрет, — допытывался фон Грабф. — Я хотел бы вернуться в Либаву. А что? — спросил Грабф. — Остались вещи там, мебель? — Нет. — Женщина! — Не скоро вы ее повидаете. — Не скоро мы вернемся в Лебаву. — Жаль, — вздохнул Артенев, крутя липкий от вина бокал в узловатых приплюснутых пальцах. — Да, жаль. У меня в жизни было так мало женщин, что она, кажется, это поняла. Не знаю, собственно, зачем я понадобился этой женщине. Но она сильно задела мое мужское воображение, весьма очевидно тусклое. Граб вдруг громко щелкнул языком, будто хлыстом, — завидую вам. А вот моя мечта почти неосуществима. Он резко наклонил бутыль с вином, разлил по бокалам его остатки. Выпьем, чтобы наша мать Россия... Давно несущая большое пузо не родила бы случайно анархии. Пусть что угодно, даже поражение, из которого будем вылезать на карачках, но только бы нет. Революции хороши только в книжках, для дураков. Разом стало для Артенева ясно, каков есть фон граб. Впрочем, офицеры на кораблях это не супруги. Тут разводов не бывает. Приходится жить под одной палубой. Сейчас между ними не пробежала черная кошка, хотя Артеньев придерживался иных взглядов на судьбы Отечества. Ему казалось уже давно, что все равно, каким путем, но Россию надо продуть ураганом насквозь, как засоренное сопло в машине. Если при этом царя вынесет в грязи отстойник, то и жалеть не придется. Командовал набегом контр-адмирал Михаил Коронатович Бахерев, перед которым была поставлена задача в связи с ростом в Германии, недовольство затяжной войной, а также, учитывая забастовки рабочих, которые всколыхнули всю Германию, следует дерзким налетом на мемель оказать влияние на общественное мнение в немецком народе и в Рейхстаге. Этим приказом русская ставка надеялась убить сразу двух зайцев. Экономические забастовки в Германии — факт, но политические забастовки в России тоже факт. Набегом кораблей на Мемель высшее командование желало Германию устрашить, А Россию воодушевить заодно гася недовольство русских стачечников боевой удачей славного Балтийского флота. Так-то вот политика властно диктовала свои условия тактики. Отовсюду, от Ганги Ревеля, из аланских шхер и прямо из рукавов Монзунда собирались корабли. Рандеву возле банки. Винкова. После соединения кораблей в эскадру через большие глубины близ Готланда выходить прямо на Мемель. Инструкция гласила, при случайном обнаружении противника, как бы он силен ни был, бой принимать. Операция строго секретна. Общение команд с берегом пресечено заранее. Дни перед боем всегда торжественны, всегда священны. Эсминцы во главе с новиком снимались с икорей ровно в час ночи с рейда Куйвеста. Вокруг нависала плотная пелена тумана. В надежде, что туман рассосется, два часа и двадцать минут шли на малых оборотах, после чего вынуждены были встать на плехт, и правые якоря хорошо задержали миноносцы за илистый грунт. — Мне это не совсем нравится, — морщился фон Граб. — Начало, во всяком случае, не сулит нам ничего путного. Туман едва распался в половине пятого утра, и эсминцы тронулись дальше. Над водой плавало густейшее молоко, которое, судя по всему, скоро собьется в сметану. Бахерев по радио приказал эсминцам отойти обратно на Куйвост, исключая Навик, который, используя большую скорость, должен пытаться нагнать крейсера в тумане. Таким образом, игра началась, но эсминцы уже были выбиты из этого кегельбана. Граб ворчал, что ему это все ужасно не нравится. Плюс к туману еще одна гадость — пошел дождь. Эсминец легко вспарывал волну, хотя с мостика на века не было видно даже гюйсштока. В такой сметане напороться днищем на что-либо пара пустяков. Изредка туман чуть-чуть разряжала. И в один из таких моментов сигнальный старшина Жуков испуганно крикнул «По левой раковине мелькнула тень!» Вскинулись бинокли. Туман, туман, только туман. — Ты не пугай нас! — заругались офицеры. — Скоро прямо по носу чертей зеленых усмотришь! Была тень! Зачем бы я стал ее выдумывать? Старшина не ошибся. Почти в притирку бортами сейчас прошла курсом Норт германская эскадра, вахта которой не заметила русского корабля. И к часу дня Навик благополучно обнаружил свои крейсера. Граб неуверенно спросил Артеньева. — Сергей Николаевич, а ваш Навик когда-нибудь ходил, пристроясь, В кельватор другим. Нет, мы привыкли быть головными. За нами шли другие. Артиллерист Петряев меланхолично заметил. Эх, боже мой, да вот же ползут богатырь с Олегом. Наверняка они хуже слепых котят. На Первом до войны была школа юнг, а на Олеге гордомарины к девкам ревельским шлялись. «Не понимаю, зачем волноваться? Мы не хуже их, и как-нибудь в строю удержимся!» Граб велел сигнальщикам отщелкать запрос на флагмана, чтобы тот указал им место. Скользкий луч прожектора с большим трудом пробивал туман, едва нащупывая мостик адмирала Макарова, Бахерев велел на веку держаться в струе за Рюриком. «Прекрасно!» — воскликнул Мазепа Щирый. Рюрик ходил под флагом Эссена, а там штурмана о чистое золото. «Держите, Горольд Карлович, эсминец, под самым хвостом Рюрика, и пока он там будет нюхаться, нам бояться нечего!» Ближе к вечеру Бахерев указал всем по радио. «Время восемнадцать десять к исполнению поворота на циркуляции!» — Исполнительный курс 133 градуса в направлении Мемель. Ну, все уже ясно, но Граб еще сомневался. Если бы я шел головным, ведя других, а тут я должен вкатываться на циркуляцию поворота вслед за Рюриком. Артеньеву это, наконец, надоело, и он авторитетно сказал. «Ну, — Что вы так переживаете? Мы держимся за подол Рюрика. Рюрик держится за хвост Баяна. Баян — за кормушку богатыря. И эта старинная карусель еще никого не подводила. Минут за десять до поворота на крейсерах были включены гакобортные огни, чтобы сосед лучше видел в тумане своего ведущего. Часы отщелкали нужное время. Штурман велел — К повороту! — Рюрик уже повалила в циркуляции, — доложили сигнальщики. — Держимся в струе Рюрика! — констатировал фон граф Но далее крейсер повел себя как-то странно. Лежа в циркуляции, он уже не выходил из этого колеса. Потом Рюрик зачем-то стал выписывать в тумане восьмерку, а доблестный Навик старательно повторял за ним все его маневрирование. Наконец на крейсере вспыхнул прожектор. Сигнальщики тут же прочли по проблескам. «Рюрик, нам! Я потерял эскадру на повороте!» «Ну вот мы в дураках!» — отпрянул от телеграфа граф. «С этими крейсерами только свяжись, сам не рад будешь!» «Надо искать!» — заволновался Артенев. «Эскадра все-таки не иголка!» «В таком тумане нам шаринки не расстегнуть», — отвечал ему Граб раздраженно. «Курс в сто тридцать три исполнительный, но мы, следуя за этим эссенским болваном, потеряли свое место, и теперь можем высадить навик прямо на минную банку?» «Нет, уж увольте. Я за чужую дурость идти под трибунал не желаю. В десять часов вечера двое несчастных гремык, крейсер и эсминец», Легли на обратный курс, кляузно обругивая один другого за случившееся. Наконец, Навик своими упреками до того осточертел Рюрику, что с крейсера передали на эсминец. «Прощайте, ложусь на курс 0,8 градусов, а вы как хотите». Граб привел эсминец обратно на рейд Куйбаста. Когда телеграф отработал в машины, «Стоп!», И его закинули чехлом от сырости, Гарольд Карлович побрел к трапу, стягивая мокрую кожу перчаток. Стыдно, но что делать? Едва выбрали якоря, как я уже знал, что это добром не кончится. Боже, как материться сейчас Бахерев! Крейсера между тем продолжали движение на мемель, все больше залезая в уплотненный туман. Даже матросы понимали, что операция проваливается, а Бахерев отдал приказ к отходу. А когда вернулись к Готланду, туман распался, вовсю брызнуло солнце. Штурмана, пользуясь такой счастливой минутой, тут же навели пеленгаторы на шведский маяк Фамунден, точно обсервировав свое место. Может, солнце также наяривает и над Мемелем? сказал Бахерев. — Господа, нам ли отступать? Ляжем вторично на исполнительный курс и оставим от мемеля то, что остается обычно после съеденного яйца. Опять крейсера пошли в направлении цели, однако тут же снова погрязли в непробиваемом тумане. В три часа ночи Бахерев повернул крейсера домой, при этом сигнал о повороте Баян и Олег поняли неверно, сбившись в курсе. Пропажа их за горизонтом напомнила оставшимся, что давненько уже не видели и Рюрика с Новиком. — Ну, господа! — возмутился Бахерев и был прав. — Мало еще нас с вами били. — Это позор! Все разбрелись, как бараны. А пока он там бушевал на мостике, радисты приняли радиограмму немецкого адмирала Карфа, который точно указывал свое место, свой курс и свою скорость. Бахерев сказал, потрясая немецкой шифровкой, что это боженькин дар свыше. — Господа, сейчас мы не только примем бой. Сейчас наш флот впервые в морской практике мира проведет научный эксперимент использования радиопеленга на противника. Стеньговые красные флаги взлетели на мачты, оповещая всех, что корабли Балтфлота принимают бой». Рано утром с крейсеров России разглядели по курсу дымы множества кораблей противника. Дымы эти были отклонены ветром назад и закручены к небу дугой, словно хвосты у бродячих дворняжек. Адмирал Карф только что закончил очередную минную постановку на русских коммуникациях и теперь, кажется, тоже собирался домой. Был виден минный заградитель Альбатрос, который уже немало напакостил русским морякам. Не найдя слов для выражения своего восторга, Бахерев стал ругаться. — Этому минзагу здесь и конец, — сказал он внятную фразу, — а остальное надо писать на заборе, ибо бумага не все сносит. Сейчас под началом Бахерева было всего четыре крейсера — адмирал Макаров, на нем он держал свой флаг, Баян, Богатырь и Олег. Это были далеко не лучшие корабли Балтийского флота, которые имели несчастье состариться еще на заводских стапелях. Но первоклассный Рюрик, увы, где-то пропал. В Келеваторе поворот последовательно влево для охвата головы противника — Огонь правым бортом, когда дистанция обнаружится в сорок пять кабельтовых, Бог нам в помощь. Германский адмирал Карф, почуяв неладное, велел выплеснуть нефть на форсунки котлов, черное облако копоти закутало немецкие корабли, на адмирале Макарове тут же перехватили еще одну радиомолнию Карфа, Он призывал себе в подмогу крейсера от Либавы, Рон и Любек. Обстановка у Готланда сразу осложнилась. Немецкие корабли стали ходить на острых углах, чтобы сбить русских с наводки. Это не помогало. Русские крейсера отлично держали их в своих накрытиях. Богатырь, стуча машинами, уже гнался за Альбатросом, чтобы отомстить за гибель многих своих товарищей. Минзак спешно удирал в сторону Готланда, ища спасения в нейтральных водах. Немцы струсили. Сам флагман, адмирал Карф, позорно бежал в панике, увлекая за собой и эсминцы. Будучи на отходе, немецкие эсминцы трижды бросили торпеды в богатыря, чтобы спасти свой Минзак, но русский крейсер весь в извержении огня, словно вулкан, трижды отгонял их прочь. Комендоры-балтийцы работали на славу. Давно сорваны ветром без козырки, давно сброшены бушлаты. Казалось, что мускулы людей, напоенные живой и горячей кровью, воедино слились с металлом корабля. Вот уже лопнула на альбатросе палуба, раскрывшись изнутри, словно лопнул назревший нарыв. Вот уже прошили борт в носу, полыхнули над минзагом первые факелы огня. Разбили немцам рубки. С треском описав дугу, рухнуло в море фок-мачта. — Давай, давай, ребята! — кричали матросы у пушек. Альбатрос сделал последнее усилие перенапряженными машинами. Вот и Готланд! В цветочках белых козьи выгоны, видна церковь и кладбище, мирно пасутся далекие от войны шведские коровы. Со страшным грохотом германский Минзак полез черным брюхом на камне. С русских крейсеров видели, как по его развороченной палубе пробежал в корму офицер, и флаг Германии дрогнул, Пополз вниз, альбатрос сдался. Прекратить огонь! — перекатывалось по крейсерам. На иных плутонгах офицеры силой оттаскивали комендоров от пушек. В горячке боя люди обезумели и желали продолжать эти заученные сверхточные движения, которые вошли им в кровь, пропитали их плоть высоким искусством автоматики. Впрочем, битва у Готланда не закончилась. Она еще только начиналась. Быстро, быстро порол горячку Бахерев. Убрать все осколки, пустые гильзы за борт, раненых вниз, подмести отсеки от стекол, заменить лопнувшие лампы и разбитые плафоны». Санитары бегом стаскивали раненых в кают компании кораблей, кидали их там на обеденные столы. В глаза стонущим от боли бил яркий свет абажуров, эфирные маски, тазы с красными тампонами. Иногда в иллюминатор вылетает рука или нога. Вскрыта у одного черепная коробка, и в ней зябко дрожит, словно серый студень, Безумный человеческий мозг, раздаются ужасные взвизги хирургических пил, которые спешно вгрызаются в кость человека. «Здесь тоже порют горячку». «Быстро, быстро!» — кричали врачи. «Сейчас опять все начнется заново, и тогда-то пора не удержать, не то что скальпеля». Через несколько минут русские крейсера опять засверкали, как перед императорским смотром. Ни пятнышка крови, нигде не ни стеклышко, босые матросы, до колен засучив штаны, стремительно окатывали палубы из шлангов на случай пожаров. С грот Марса адмирала Макарова вахта уже докладывала флагману. Германские крейсера на подходе. Считайте, дымы. велел им бахерев и опять перехвачена радиограмма адмирала карфа к месту боя он вызывал двух германских принцев крейсера принц Адольберт и принц генрих судя по всему катавасия предстояла солидная да мы наплывали с моря вестниками опасности первыми открыл по противнику Огонь — старенький крейсер «Баян», которому было не под силу тягаться с броненосным роном. Но «Баяновцы» проявили тонкое умение во всем находить выгоду для себя, незаметно для немцев. «Баян» так ювелирно зигзагировал, что немцы сколько ни старались, никак в него не попадали. Но зато первый же залп с «Баяна» своротил все радиоантенны на «Рони». И тот на все время боя сделался глухим. Накрытие! Накрытие! Ликовали на дальномерах люди. И все-таки один снаряд с Роуна, один, они получили. Ну Что такое одно попадание? Кажется, это чепуха. А вот точная картина одного попадания. Сначала восьмидюймовая горячая кувалда рассекла борт правого шкафута, она разбила там все, что могла, снесла коечные сетки, сбросила в море катер, разорвала трубы мусорной лебедки в шахте кочегаров, взломала командный камбус, покорежила вторую домовую трубу на палубе. — Конец? — Нет. Снаряд с срона на этом не успокоился, сам он уже исчез в ослепительной вспышке взрыва, но снаряд пустил впереди себя свою головную часть, и голова снаряда продолжала крушить крейсер уже отдельно от несуществующего тела, сея вокруг себя смерть, голова металась среди переборок, выгибая их, и только в бункере, зарывшись в кучу угля, она утихла, успокоенная своей чудовищной работой. Теперь корабельные воздуходувки, воя от небывалого усердия, старались как можно скорее вытянуть прочь из отсеков баяна те ядовитые газы, которые принес этот одинокий снаряд. Нетрудно догадаться, что творится внутри корабля, когда в него попадает не один, а несколько снарядов сразу. Вот Рон и получил от баяна сразу несколько, и потом, не выдержав, побежал. Радостно обнимались баянцы-матросы, а офицеры переживали этот бой, как профессионалы. — Господа, мы добились высокого процента попаданий. Отныне этот Ронишка может вставать на капремонт. Бой крейсеров у Готланда продолжался. Радиограмма с баяна, ведущего бой, запеленговал вдали от места сражения пропавший в тумане крейсер «Рюрик» и тут же на полной скорости кинулся обратно. Бахерев радировал ему свое точное место — квадрат номер четыреста восемь. А пока Рюрик спешил в битву, крейсера-противники уже разошлись после жестокой дуэли. Сейчас и русские, и немецкие, они ползали возле отмели банки Глотова, все в дыму, сильно покалеченные, прибирая изуродованные палубы. Издали каждый недоверчиво ощупывал соперника линзами своих дальномеров. Автоматы стрельбы не выключались, готовые в любой момент возобновить работу орудий. Эскадры не расходились. Возникла лишь передышка. «Стенговых флагов не спускать!» — приказал Бахерев. Рюрик на подходе к банке ударил в колокола громкого боя. Горнисты на звонкой меди выпивали призывы к мужеству и неизбежным жертвам. Рюрик шел как на парад, подняв над морем полотнище кормового стяга, громадное как щит рекламы, какие вешаются на стенах зданий, С мостика Рюрика офицеры обозрели обширную панораму битвы, и тут же управление крейсером перешло в боевые рубки. По кораблю глухо и часто бухали стальные пластины дверей, запечатывая команду в бронированной коробке постов. Люди взирали теперь на мир через узкие просветы смотровых прорезей. «Кажется, можно начинать...» Возле орудий комендоры торопливо рвут клочья ваты, чтобы заткнуть себе уши. Наружная вахта опоясывалась жгутами эсморха, готовясь к перевязке раненых конечностей. Носовая башня Рюрика сразу взяла под обстрел любек. Ответные залпы немцев давали такие высоченные всплески, что заливали палубу крейсеров, скидываясь до мостика. Горе тому, кого увлечет за борт этот пенный смерч. Подбирать тебя не станут. Дальномер скис вдруг послышалось с высоты. Что случилось, черт побери, спрашивали с мостика. Залило на всплески, линзы в воде. Такие случаи уникальны. Гейзер воды, поднятый взрывом, сумел добраться до мачт, Теперь оптика центральной наводки отражала корабли противника в дрожащей мути, словно рыбок в аквариуме, в котором давно не меняли воду. А в борт «Рюрика» уже вцепились прицелами два германских крейсера, словно клещи в собаку. Издалека на трусливых зигзагах подкрадывался с моря и флагманский Аугсбург, на котором размещался штаб адмирала Карфа. Сейчас, конечно, Рюрику крепко достанется».